Шестое. Логика и последовательность. Логика и последовательность как во внутренней, так и во внешней творческой работе имеют огромное значение. Вот почему большая часть нашей внутренней и внешней сценической техники опирается на них. Вы должны были заметить это на протяжении всего изучаемого нами теперь курса. Во все моменты прохождения его я то и дело опирался и сносился на логику и последовательность как простого физического реального действия, так и сложного, запутанного внутреннего переживания и действия. Логичность и последовательность действия и чувствования – один из важных элементов творчества, который мы теперь изучаем. Как же пользоваться логикой и последовательностью в нашем искусстве? Начну с внешнего действия, так как там нагляднее проявляется то, о чем теперь мне приходится говорить – По усвоенной многолетней механической привычке, которая вошла в нашу двигательную мускульную систему, мы в реальной жизни действуем чрезвычайно логично и последовательно. Мало того, мы не можем действовать иначе, так как без надлежащей логики и последовательности нам не удалось бы выполнить многие необходимые нам в жизни действия. Вот, например, когда надо выпить стакан воды, необходимо сначала вынуть пробку из графина, подставить стакан, взять графин, наклонить его и лить воду в стакан. Если же мы вздумаем нарушать эту последовательность и начнём лить воду, не подставив стакана, или если мы, не вынув стеклянной пробки из графина, будем наклонять его над стаканом, то случится катастрофа, то есть мы или проливем воду на поднос, или на стол, на котором стоит графин, или разобьем стакан, в который упадет пробка, наклоняя его нами графина. Та же последовательность еще больше нужна в более сложных действиях. Все это так элементарно и понятно, что в жизни мы об этом не задумываемся. В набитой привычке логика и последовательность сами собой являются и помогают нам. Но, как-то ни странно, на сцене мы теряем логику и последовательность, даже в самых простых действиях. Вспомните, как певцы и актеры размахивают бокалами, якобы доверху наполненными вином. Вспомните, как они одним махом опрокидывают в горло громадные кубки и не захлебываются от такой массы влаги, сразу вливаемой в горло. Проделайте такую же операцию в жизни – и человек захлебнется и превратится в утопленника или же вылет три четверти вина из кубка себе за и на платье. Веками актеры проделывают такого рода невозможные в действительности действия, не замечая нелогичности и непоследовательности своих действий. Это происходит потому, что на сцене мы не собираемся по-настоящему пить вино из пустого картонного кубка. Нам не нужна там логика и последовательность производимого действия. В жизни мы тоже не думаем о них, но тем не менее наши действия там логичны и последовательны. Почему же? Да потому что они нам действительно нужны, и мы по моторной привычке делаем все, что необходимо для их выполнения, и подсознательно чувствуем все, что необходимо для этого делать. В реальной жизни в каждом действии, производимом нами подсознательно или механически, есть логика и последовательность – Они привычно, так сказать, подсознательно участвуют в том, что необходимо для нашей жизни. Но сценические действия не нужны нашей человеческой природе. Мы делаем лишь вид, что они необходимы нам. Трудно делать то, к чему нет потребности. В таких случаях действуешь не по существу, а вообще. Но вы знаете, что на сцене это приводит к театральной условности, то есть ко лжи. Как же быть? Надо из отдельных маленьких действий, логически и последовательно подобранных друг другу, складывать большое действие. Так было с Названовым в этюде счета денег и сжигания их. Но тогда я руководил им и направлял каждое его малое составное действие. Без меня он бы не смог выполнить данные ему задачи. Почему же? Потому что он, как и огромное большинство людей, недостаточно наблюдателен и маловнимателен к мелочам и деталям жизни – Он не следил за ними, он не знает, из чего из каких отдельных частей создаются наши действия. Он не интересовался их логикой и последовательностью, а довольствовался тем, что они сами собой создавались. Но я по опыту знаю, насколько это необходимо на сцене и постоянно работаю в этом направлении, наблюдаю в самой жизни. Советую вам последовать моему примеру. Тогда вам будет нетрудно вспоминать на сцене малые составные действия, их логику и последовательность, проверять и вновь складывать большие действие. Стоит почувствовать логическую линию сценического действия, стоит несколько раз проделать его на подмозгах в правильной последовательности, и оно тотчас же оживет в вашей мускульной и иной памяти. Тогда вы ощутите подлинную правду вашего действия, а правда вызовет веру в подлинность того, что вы делаете. Когда артист добьется этого, привыкнет к последовательности и к логичности своего действия, тогда органическая природа узнает и примет его. Тогда правильное действие войдет в жизнь роли и будет производиться, как и в реальной действительности, подсознательно. Старательно учитесь логике и последовательности физических действий. Как же учиться-то как? Возьмите бумагу, перо и пишите то, что делаете. Первое. Ищу бумагу в столе. Второе. Берусь за ключ, поворачиваю замок, тяну на себя ящик стола, отодвигаюсь со стулом, чтобы дать место выдвигаемому ящику. Третье. Проверяю вспоминаю, где что и по какому общему плану разложены вещи в ящике. Понимаю, где искать бумагу, нахожу, выбираю более подходящие листы, откладываю их на стол. Привожу на нем все в порядок. Четвертое. Задвигаю ящик, придвигаюсь к столу. Должен признаться вам, что подобного рода записи я произвожу в особых тетрадях. У меня накопилось большое количество их, и я нередко обращаюсь к ним за справками. Записи быстро... оживляют память моих мускулов и очень помогают мне. Упомяну я об этом для вашего сведения. На протяжении наших занятий, если вы вспомните, мне приходилось на каждом шагу при изучении каждого из элементов обращаться к помощи логики и последовательности. Это доказывает, что они необходимы нам не только для действия, для чувствования, но и во все другие моменты творчества. в процессе мышления, хотения, видения, создания вымыслов, воображения, задачи сквозного действия, беспрерывного общения и приспособления. Только при непрерывающихся линиях логики и последовательности во все моменты творчества создается в душе артиста правда, вызывающая искреннюю веру в подлинность своего чувствования на сцене. Нельзя поверить искренно тому, что непоследовательно и нелогично, И когда это встречается в действительной жизни, то такое явление бывает исключением из общего правила, характерной особенностью отдельных случаев. В таком употреблении, конечно, непоследовательность и нелогичность приемлемы на сцене. В остальное же время необходимо с чрезвычайным вниманием и строгостью следить за тем, чтобы все было до последней степени логично и последовательно. Так как без этого рискуешь впасть в передачу страстей, образов и действий вообще. Вы знаете, что такая игра толкает на представление, на наигрыш, на ремесло. Как вводить логикой и последовательностью действия, вы узнаете со временем. Пока я могу рекомендовать вам лишь некоторую подготовительную работу. Я могу дать вам некоторые указания. В чем они заключаются? В том, чтобы приучать свое внимание следить за работой своих внутренних и внешних творческих аппаратов. Начните с более легкого... с внешнего беспредметного логического и последовательного действия, вроде того, которое мы проделывали в упражнении счета денег, изначальной сцены и этюда их сжигания. Такие упражнения приучают вникать в логику и последовательность отдельных составных маленьких действий, создающих в совокупности одно большое действие. Необходимо, что называется, набить себе руку в этих упражнениях, натренировать себя с помощью постоянного упражнения в самых разнообразных беспредметных действиях и целых сценок, какие только придут вам в голову. Когда вы разберетесь в них, уловите их логическую и последовательную линию, привыкните к ней, то почувствуете правду. А где правда, там и вера, где вера, там близок и порог подсознания. После того, как вы с помощью этих упражнений несколько дисциплинируете ваше внимание, приучайте себя направлять его внутрь вашей души. В этой области в еще большей степени необходимы логика и последовательность чувства. Не пугайтесь этих страшных слов. То, что я от вас требую, гораздо проще, чем кажется. Вот в чем заключается рекомендуемое мной упражнение. Выберите какое-нибудь душевное состояние, настроение, а в конце концов и целую страсть, и переведите ее на целый длинный ряд малых и больших внутренних и внешних действий. Что это значит? Допустим, что вы выбираете состояние скуки. Осенний вечер... Ранние сумерки, деревня, дождь и слякоть, одиночество, треск сухих веток и листьев. Место действия — одно из знакомых имений, где вам приходилось жить или где вы могли бы в вашем воображении сейчас очучиться. Прибавьте как можно больше типичных для избранного места времени и состояния предлагаемых обстоятельств. Как же это делается, интересовался я. Совершенно так же, как это делали вы сами на одном из давнишних уроков в сцене счета денег, тогда из отдельных моментов маленькой правды и веры в подлинность производимых маленьких физических действий, из которых складывается процесс счета денег, вы логично, последовательно и постепенно создавали большое физическое действие, большую правду и продолжительную веру в то, что делали на сцене. Помните, тогда мы сравнили этот процесс с протаптыванием заросшей тропинки? Помню, но не улавливаю в этой работе Моментов подхода к порогу подсознания, заметил я. А все экспромты, которые тогда появились, их, вероятно, подсказало подсознание. «Пусть так, но это мелочь», — спорил я. «Эта мелочь приблизила вас к правде и вызвала веру в то, что вы делали. Одна большая правда потребовала другой, еще большей». «Какой же именно?» — не понимал я. «Вы захотели узнать о прошлом Горбуна, вашей жены, изображаемого вами лица. Пришлось создать целый ряд волнующих вымыслов о прошлом». Это еще больше приблизило вас сначала к правдоподобию и вероятию, а потом и к правде, к вере и к самому порогу подсознания. Да, мне стало необходимо знать, для кого я работаю, для чего я забавляю, горбуна. Вспоминал я. Вымысел сблизил вас с ним. Он создал вам семью, дом, уют, серьезную цель для ваших простых физических действий. Он создал на сцене то, что мы на нашем языке называем «я-есмь». Неужели вы думаете, что можно дойти до такого состояния без порога подсознания? Вы стояли тогда на его линии, его волны поминутно окатывали вас. И всего этого вы добились через ничтожные, маленькие физические действия. И в области эмоций мы опять встречаемся с нашими вездесущими элементами, логикой и последовательностью. Снова мне приходится временно отвлечься от объекта исследования и просмотреть, как влияют на эмоциональные чувствования логика и последовательность. Короче говоря, я буду говорить о логике и последовательности чувствования в процессе творческого переживания. Шутка сказать, логика и последовательность чувства. Этот вопрос по силам лишь науки. Как же мы, дилетанты и неучи, беремся за него? Вот что извиняет нашу дерзость. Во-первых, нам нет другого исхода. необходимо так или иначе разрешить этот вопрос. В самом деле, не может же наше искусство, основанное на подлинном переживании, обойти вопрос логики и последовательности чувствования? Ведь без них нет правды, а следовательно и верой, и я-есмь, и работы органической природы с ее подсознанием, на которых основано наше искусство, творчество, переживание. Во-вторых, я подхожу к вопросу совсем не научным путем, который нам недоступен, а практическим. Как вы, вероятно, заметили во всех случаях, когда наука, техника не помогают нам, мы обращались к своей органической творческой природе, к ее подсознанию, к опыту и практике. И в данном случае предлагаю вам опять поступить так же. Переведем вопрос из плоскости науки в плоскость хорошо знакомой, подлинной, собственной жизни, которая дает нам огромный опыт, практические знания, богатейший, и неисчерпаемый эмоциональный материал, навыки, привычки и прочее-прочее. «Как же перевести-то?» — волновался Вьюнцов. «Совершенно так же, как и раньше», — успокаивал его Торцов. «Спросите себя, что бы я стал делать по-человечески, если бы очутился в предлагаемых обстоятельствах изображаемого лица?» «Ответьте на этот вопрос не как-нибудь неформально, а со всей серьезностью и искренностью. Пусть не только ум, но главным образом чувства и воля участвуют и диктуют ответ». Не забывайте, что самое маленькое физическое подлинное действие способно создать правду и зародить естественным путем жизнь самого чувства. Этого мало. Мне нужно, чтобы вы передали ответ не в словах, а в физических действиях. Тут я опять напоминаю, что чем яснее, конкретнее и определеннее будут эти действия, тем меньше вы рискуете изнасиловать свои чувства. Таким образом, для того, чтобы познать и определить логику и последовательность внутреннего психического состояния и жизни человеческого духа, мы обращаемся не к малоустойчивым, плохо фиксируемым чувствам, не к сложной психике, а мы обращаемся к нашему телу с его определенными, доступными нам конкретными физическими действиями. Мы познаем, определяем и фиксируем их логику и последовательность ненаучными словами, не психологическими терминами, а простыми физическими действиями. Если они подлинны, продуктивны и целесообразны, если они оправданы изнутри искренним человеческим переживанием, то между внешней и внутренней жизнью образуется неразрывная связь. Ею я и пользуюсь для своих творческих целей. Вот видите, как естественно, просто, практически мы разрешили сложный, непосильный для нас вопрос о логике и последовательности чувства. Он разрешен вполне нам доступными, хорошо нам известными по жизненному опыту, логическими и последовательными физическими действиями. Значит, мой простой, ненаучный, а практический прием приводит к желаемой цели. Вместо капризного, неуловимого чувства я обращаюсь к доступным мне физическим действиям, ищу их в моих внутренних позывах, черпаю необходимые мне сведения из своего близкого мне человеческого жизненного опыта. В эти моменты я отдаюсь своим воспоминаниям и самой своей природе. Она хорошо чует подлинную органическую правду и знает, чему можно поверить. Остается только слушаться ее. Вам, вероятно, понятно, что и в этом приеме дело не в самих физических действиях, а в тех внутренних оправданиях, которые мы создаем и которым искренно верим. Когда вам надо передавать то или другое состояние, то или другое чувство, то прежде всего спросите, «Что бы я стал делать?» в аналогичных условиях. Запишите, переведите на действия и наложите их точно кальку на роль. Если пьеса талантлива и в ней настоящая жизнь, то окажется, если не сплошное, то частичное совпадение. Очень рекомендую вам записывать такие вопросы и ответы, касающиеся новой роли. Вот почему полезно это делать. Для письменного вопроса или ответа приходится искать в себе подходящее меткое слово. Этого не сделаешь, не вникнув глубоко в вопрос. Это очень полезно для более углубленного познавания роли. Старайтесь при этом не как-нибудь, хорошо, метко определить чувствование словесным наименованием. Это толкнет на еще больший анализ чувствования. Существует и другая польза. Такие записи являются неоценимым творческим материалом для артиста. Представьте себе, что у вас постепенно накопятся такого рода записи для всех внутренних состояний настроений, с которыми вам придется встречаться в ролях и пьесах за время всей вашей артистической карьеры. В самом деле, если б в нашем распоряжении были списки всех отдельных моментов, из которых создаются человеческие страсти, если бы мы по этому списку логически и последовательно пережили каждую из составных частей создаваемой страсти, то мы не гонялись бы за тем, чтобы охватить ее сразу, как это делают актеры, а овладевали бы ею постепенно, по частям. Нельзя овладеть большой страстью роли сразу, да ведь именно этого добивается большинство актеров. В эти записи вы внесете огромную часть душевного материала вашей эмоциональной памяти. Это огромно, ведь это явится чрезвычайно ценным материалом при изучении вопроса, логики чувств. Вот, например, «любовь», — начал объяснять Аркадий Николаевич, из каких моментов складывается и какие действия вызывает эта человеческая страсть? Встреча с ней или с ним. Сразу или постепенно привлекается и все сильнее обостряется внимание, будущих влюбленных. Они живут воспоминаниями о каждом из моментов встречи, ищут предлога для нового свидания. Вторая встреча. Желание связать себя друг с другом, общим интересом, делом, требующим более частых встреч, и так далее, и так далее. Потом первая тайна, которая еще больше сближает. Дружеские советы, требующие постоянных встреч и общения, и так далее, и так далее. Потом первая ссора, упреки. сомнения, новые встречи для разъяснения их, примирение, еще более тесное сближение и так далее, и так далее. Потом препятствие к встречам, тайная переписка, тайные встречи, первый подарок, первый поцелуй и так далее, и так далее. Потом дружеская непринужденность в обращении, большая требовательность друг к другу, ревность, разрыв. расставание, опять встреча, прощание и так далее, и так далее. Все эти моменты и действия имеют внутреннее обоснование. Взятые вместе они отражают собой внутреннее чувство, страсть или состояние, которое мы называем одним словом. Любовь. Выполните мысленно, правильно, обоснованно, вдумчиво, искренне и до конца каждое из этих действий, и вы сначала внешне, а потом и внутренне приблизитесь к аналогичному состоянию и действиям влюбленного человека. С такой подготовкой вам легче будет воспринять роль и пьесу, в которых заложена такая же человеческая страсть. В хорошей, всеисчерпывающей пьесе все или главные из этих моментов проявляются в том или другом виде, в той или иной степени – Артист ищет и узнает их в своей роли. Они становятся этапными моментами, вехами на длительном пути пьесы и роли. При таких условиях мы выполняем на сцене ряд задач и действий, которые в своей совокупности образуют то состояние, которое мы называем любовью. Она создается по частям, а не сразу, вообще. Артист в этих случаях действует, а не наигрывает. По-человечески переживает, Они по-актерски ломается. Он чувствует, а не передразнивает результаты чувства. Но для большинства актеров, не вдумывающихся и не вникающих в природу тех чувств, которые они изображают, любовь представляется одним большим переживанием вообще. Они пытаются сразу объять необъятное. Они забывают, что большие переживания складываются из множества отдельных эпизодов и моментов, Их надо хорошо знать, изучать, воспринимать и выполнять каждый из них в отдельности. Без этого артист обречен сделаться жертвой штампа и ремесла. К сожалению, эта область логики и последовательности чувствования, очень важная для артиста, не применена еще к требованиям сцены. Поэтому нам остается только надеяться на то, что в будущем это будет сделано. Выполните мне такую задачу действия. Заприте эту дверь на ключ. «А потом пройдите через нее в соседнюю комнату», — предложил нам Аркадий Николаевич. «Не можете?» «В таком случае решите такой вопрос. Если б здесь сейчас было совершенно темно, то как бы вы потушили эту лампочку?» «Тоже не можете. Если бы вы захотели передать мне по секрету вашу скровенную тайну, как бы вы прокричали ее во все горло?» «Почему в театрах в подавляющем большинстве случаев в течение пяти актов он и она всячески стремятся жениться?» претерпевают всевозможные муки и испытания, отчаянно борются с препятствиями, а когда желанный момент наступает, и после него они крепко поцелуются, сразу охладевают друг другу, как будто бы все уже сделано и спектакль уже до конца сыгран. Как зрители жалеют, что они весь вечер верили в искренность их чувств и стремлений, как разочаровывает холодность исполнителей главных ролей и то, что у них такая плохая последовательность и нелогичный план роли. Видите, как просто мы разрешили вопрос о логике и последовательности чувства. Стоит спросить себя, что бы я сделал, если бы очутился в положении действующего лица. На такой вопрос отвечает вам ваш собственный жизненный опыт, вами пережитый в реальной жизни и потому органически связанный с вашей внутренней природой. Конечно, это не значит, что ваш опыт и стремления должны совпадать с таковым же опытом и стремлениями изображаемого лица. Тут может быть большое расхождение, но важно, что вы будете судить о нем не как актер со стороны, как о чужом человеке. Вы будете судить его как человек человека. Скажу в заключение только то, что вам уже хорошо известно, а именно, что логика и последовательность чрезвычайно нужны и важны в творческом процессе. Особенно они были бы нам нужны на практике в области чувства. правильность его логики и последовательности на сцене уберегла бы нас от больших ошибок так часто встречающихся на сцене если бы мы знали логический и последовательный рост чувства мы бы знали его составные части мы бы не пытались охватывать все большое чувство роли сразу а логически и последовательно складывали бы его постепенно по частям Знание составных частей и их последовательность позволили бы нам овладеть жизнью нашей души.